Глава третья «Все любопытнее и любопытнее», — изрек Завулон. «Зато многое объясняет», — мрачно проговорил Савиная голова. «Конкретнее, группа скрывается на территории дворцового комплекса «Царское село», а не где-то в Пушкине», — продолжил Стрегаль. «Это нами установлено абсолютно точно» день срабатывает только на подступах к Елизаветинскому и Александровскому паркам. Проверено на себе, увы, целым рядом наших сотрудников». «Как вы их нашли?» — продолжал хмуриться Дункель. «Там не должно быть ни одного иного». «Именно поэтому мы направили туда сотрудника, чтобы проверить. Слишком хорошее место, чтобы спрятаться». Сотрудник ничего не обнаружил, но, вернувшись, пожаловался штатному целителю». «На магическую импотенцию», — усмехнулся Завулон. «Я отказываюсь понимать вот что», — объявил Гессер. «Эдгар и Константин утверждают, что эти темные недоросли хотят возвыситься, превратив иных обратно в людей. Согласен, для темных это логично, но при чем тут светлое?» «Они могут заключить новый договор между собой», — возразил Эдгар, — «когда других иных не останется». «Вампиры получат столько крови, сколько могут выпить, оборотни — сколько угодно добычи, но и светлое будет спасать всех, кого захочет!» «Простите, но это ложь!» — громко и внятно произнес Дмитрий. Воцарилась тишина, будто он выругался в приличном обществе. Все собравшиеся посмотрели на Дрейера. «Я знаю этих ребят, не первый год!» Теперь словесник заговорил тише. «Они не хотят пить кровь и не хотят ни на кого охотиться. Все, что им было надо, это перестать быть вампирами и оборотнями. Они так и не научились принимать себя как есть. В этом, если хотите, главный просчет нашей школы и учителей, и надзирателей от Инквизиции». «Тогда почему они не применили к себе их же заклинания?» – спросил Эдгар. «Это решило бы все проблемы». «Не знаю», – честно признался Дмитрий. Но в пушке никого-нибудь задрал оборотень в последние месяцы? У кого-нибудь высосали кровь? Было что-нибудь подобное или хотя бы подозрительное? «Не зафиксировано», — ответил Эдгар недовольным тоном. «Но они могли выезжать в Петербург на гастроли». «Да зачем, если они и так в полной безопасности?» Дрейер почувствовал, что злится. «Значит, они никого не укусили. Где они берут кровь тогда?» «Обокрали школьный медпункт», — ответил Стрегаль. «Мы проверили». «Вот видите...» Они лучше пойдут на воровство. «Молодой человек», — сказал Дункель, его загадочное само по себе волшебное умение говорить, как будто не раскрывая рта, завораживало и понуждало умолкнуть лучше всякой магии. «Ваше попечение воспитанниках похвально, однако имейте уважение, вас не учили правилам. На такие совещания приглашаются только высшие инквизиторы, главы дозоров и лица, наделенные особыми полномочиями». Вы здесь даже находиться не имеете права, не то что прерывать. Прошу прощения за дерзость, грандмейстер. Дмитрий на самом деле испытал что-то вроде легкого укола совести. А еще что-то все же опять дернуло его за язык. Но я даже не иной, в данный момент, по крайней мере. Параллельно Дрейр подумал, на каких же правах тут стригаль, с каких пор он стал высшим. Значит, он лицо, наделенное особыми полномочиями как Максим. Савиная голова, между тем, посмотрела на вольнодумца более пристально. В глубине его почти не мигающих глаз отразилось нечто необозначенное. У магов такого уровня и возраста, как правило, совесть отсутствовала в принципе, отмирая даже у светлых где-то на третьи сотни лет. А ведь Людвиг и Ироним Мария Кюхбауэр до прихода в Инквизицию был темным. Однако все же молчание Кармадона, Савиной головы, немного походило на замешательство — Тот, очевидно, вспомнил, что Дрейер в некотором роде пострадал от магического теракта. Возникла ситуация, как если бы некий вельможа выговорил какому-то дерзкому инвалиду военной компании, «Как вы посмели замахнуться на...» А в ответ услышал, «Ваше сиятельство, замахнуться никак не могу нечем». Хуже того, сам Дмитрий только сейчас осознал, что же с ним случилось. Это было покруче перехода из учителей словесности в надзиратели. Неловкость разрешил тот, из-за кого бывший иной оказался на столь почтенном сборище. «Временно переведенный в запас надзиратель Дрейер приглашен лично мной по согласованию с Эдгером, объявил Стрегаль. «Он является ключевой фигурой в нашем плане». «Вот как!» — Дункель чуть склонил на бок свою совинную голову и перевел взгляд на бывшего главу школьного надзора. Еще будучи преподавателем школы, он единственный пользовался доверием Комарова и примкнувших к нему темных. Больше того, инцидент с этими учениками и стал причиной того, что наставника Дрейера приняли в инквизицию в виде исключения с седьмым уровнем. Талантливый юноша, заметил Хена, похожий своим спокойствием на дремлющего кота. Между нами были определенные разногласия, продолжил Стрегаль. Но я должен признать, именно усилия наставника Дрейра и моего заместителя Лихарева урегулировали сложную ситуацию с темными подростками в октябре прошлого года. Должен также признать, что об опасности шайки Комарова я предупреждал. «Могу я сказать?» — спросил Дмитрий, дождавшись паузы. «Говорите», — разрешил Крамадон. Заклинание, которое тут называют деинициацией, стерло два моих знака карающего огня. Тем не менее, я давал клятву, и подробностей разглашать не могу. Однако, ввиду того, что было проведено дознание, и ряд фактов уже не секрет, я тоже должен признать, чем бы ни было вызвано поведение Артема и ребят, оно было косвенно спровоцировано Инквизицией. «Вы что, обвиняете?» С ноткой удивления спросил Дункель. «Я лишь констатирую, Вечный словесник внутри Дмитрия не мог сейчас не отметить явное сходство этого глагола с именем «Стрегаля». Заклинание деинициации было создано во время поездки группы в Санкт-Петербург, инспирированный Европейским бюро. Кюхбаур опять пристально уставился на Дрейера, словно тщательно выбирая из двух противоположных реакций — обрушить на лишенного способности иного свой начальственный гнев или же пожалеть убогого принимая во внимание последствия контузии на педагогическом фронте. «Вопрос, кто виноват, думаю, следует оставить трибуналу», — вмешался Стрегаль. «Сейчас актуальнее, что делать? Что можете сделать вы, Дрейр, чтобы и на этот раз спасти ваших мертвых поэтов?» «Озвучите план, Константин», — велел Эдгар. «Я предлагаю направить наставника Дрейера в царское село, чтобы он выступил переговорщиком с группой Комарова». «Вы что, думаете, иной, без способностей сумеет больше, чем боевые маги Инквизиции?» — произнес Завулон, который до того наблюдал за дискуссией как зритель из театральной VIP-ложи. «Все на этом и построено», — ответил Стрегаль. Иных со способностями они и близко не подпустят, а учитель — фактически человек доброй воли, ими же деинницированный, может вызвать на контакт. Вы же все видели, как наставник Дрейер их защищает. — Да уж, — высказался Гессер. — Как же мы тебя проглядели, мальчик. Нам был так нужен наставник для великой волшебницы. — Уровень у меня маленький, — самокритично высказался Дрейер. Зато у нас в городе в ночном дозоре работает такой... Федор Козлов. Коллеги, вы не могли бы потом решить кадровые вопросы? Невинно осведомился Завулон. В работе с кадрами тебе нет равных, ядовито отозвался Гессер. В свою очередь прошу главдозоров воздержаться от взаимных выпадов, вмешался Эдгар. Дмитрий знал, что инквизитор еще несколько лет назад был подчиненным Завулона. Похоже, Эдгару доставляло некоторое удовольствие иллюзия того, что он мог отдавать распоряжения как своему бывшему начальнику, так и Гессеру. В то же время Эдгар был умен и понимал всю условность своей роли. «Итак», — повысил голос Тригаль, дождавшись тишины и вновь обращая на себя внимание. Предлагаю, чтобы наставник Дрейер был немедленно переброшен в Пушкин и при нашей поддержке уговорил нарушителей сдаться. Вы хотели сказать передал ультиматум, Константин? спросил один из неприметных серых балахонов, незнакомый Дрейеру и молчаливо внимающий дискуссии все время собрания. Нет, Леонард, сказал Стрегаль. Могу поручиться, что они не примут никаких ультиматумов. Задача Дрейера именно убедить. Имя Леонард Дмитрию о чем то говорила, а через секунду Дрейер понял, откуда его слышал. Это было одно из имен тех инквизиторов, аватары которых выступила сотрудница Музея артефактов на встрече в Летнем саду. Тогда Дмитрий сказал сам. «Прошу слова. «Говорите, наставник», — позволил Эдгар, уловив еле заметный кивок совиной головы. Дрейер поднялся. «Я могу отказаться от... почтенной миссии». «После всего, что вы сегодня видели...» — прищурился Стрегаль. — Вы правы, именно после всего, что видел. И не только сегодня. Я видел в том числе и методы допроса, а еще больше. Изучал и даже сдавал экзамены. Что будет с этими детьми, если я уговорю их добровольно сдаться? — Инквизиция учтет явку с Экзамен по нормативам вы тоже сдавали, — ответил Стрегаль. — Да, возможно, их помилуют. Хотя нападение на дозоры, пусть и бескровное, уже тянет на высшую миру. А удар по штаб-квартире Инквизиции наверняка, даже если штаб-квартира всего лишь декорация. Кстати, в нормативных актах нет ничего о возрасте обвиняемых, значит, их несовершеннолетие не учитывается. Только незнание договора, но договор они-то как раз знают. А что вы хотели? Акты составлялись не в XX веке и даже не в XIX, однако Инквизиция может создать прецедент. Хорошо, только что мы имеем на них сейчас? «Я не увидел вообще ни одного доказательства, что здесь замешан кто-то из учеников школы. Единственное свидетельство — деницация, Но ведь его может применить кто-то еще». «Доказательства есть, Дрейр», — вмешался Эдгар. «Они были всесторонне рассмотрены до вашего появления. Наши сотрудники собрали показания свидетелей из числа людей. Нескольких учеников из группы Комарова, в том числе Анну Голубеву, видели как в Петербурге, так и в Пушкине». Замести все следы они не смогли. Для этого нужен большой опыт. А девочка плохо умеет входить в сумрак и отводить глаза. Прошу прощения, старший, этого я не знал. Тем не менее, насколько понимаю, сейчас точно не ясны ни цели детей, ни то, как они творят свою магию. Деинициация работает только в прямой видимости, а удар по Михайловскому замку нанесли прямо из царского села, правильно? Что вы хотите этим сказать, Дрейер? — осведомился Эдгар. — Что нормативы предусматривают в этом случае особое расследование, полное чтение памяти, выворот сознания. Его не выдерживают даже взрослые маги, а подростков после этого даже не потребуется развоплощать. Получается, я должен уговорить нескольких мальчиков и одну девочку 14 лет пойти на эту процедуру? Дмитрий почему-то вспомнил сейчас их завучи по учебно-воспитательной работе, кубинца Варгаса. Как тот говорил Козлову в прошлом октябре — «Вы что, думаете, темные будут доносить на своих?» Опять же, почему-то именно сейчас показалось, что Варгас тогда не врал, говоря лично за себя, даром, что темный. Наставник Дрейр медленно чеканно произнес Эдгар. Хотя он безупречно говорил по-русски, в голосе словно послышался акцент. «Если вы откажетесь выполнять приказ, это будет предметом отдельного разбирательства. Но после...» а до того мы обладаем правом вмешаться в ваше сознание и наложить чары подчинения. «Старший, разрешите мне?» — попросил Стригаль. «Я вынужден буду протестовать против наложения чар. Во-первых, их могут распознать. Дрейер без инициации будет легко читаем. А во-вторых, поведение переговорщика не будет естественным. Наставник должен идти добровольно, иначе вся наша затея бессмысленна». «Интересно, что я им скажу?» — с долей сарказма произнес Дмитрий. «Это вы уже сами придумаете. Вы же преподаватель русского языка и литературы», — ответил Стрегаль. «Но если вы пойдете, у Комарова и прочих будет шанс. Хотя бы шанс. А иначе?» «Скорее всего, вы еще просто не поняли. Под угрозой существования иных, Дрейр. Они лишили магии второй по величине город в России. Куда и как они ударят в следующий раз?» где иных Москвы или весь регион, мы не можем ждать. Мы вынуждены будем нанести превентивный удар, невзирая на жертвы. А этих жертв будет намного больше, чем восемь недорослей, которые знают, на что идут. Достать комаров и остальных можно и на расстоянии, например, с самолета. Он будет в зоне видимости, зачем-то возразил Дрейер. «Значит, придется нанести удары с города. Это потребует очень много силы, но здесь очень мало иных, и нужно будет вычерпать энное количество из людей. Сколько их не выдержит этого? Умрет от инсульта, сердечного приступа, просто скоропостижно. Явно немало. Вы сможете жить с этим, наставник Дрейер?» Дмитрий вспомнил о человеке, который упал перед дворцовым мостом, когда сам младший надзиратель черпал силу из толпы. «Неужели Инквизиция на такое пойдет?» — сказал Дмитрий, уже зная ответ. «Поскольку большинство из группы Комарова темные, то штурмовую акцию проведет дневной дозор», — раздался спокойный голос Дункеля. Завулон скривился, но промолчал. «Выражаю протест», — раздался менее спокойный, хотя и взвешенный голос Пресветлого Гессера. «Учитывая возможные последствия и наличие Светлой», «Отклоняется», — сказал Дункель. «Дневному дозору будет выписана индульгенция. В компенсацию ночному дозору будет дано право на ряд светлых воздействий первой степени. Ими вы сможете ликвидировать последствия, Гессер, и еще останется сверх. Такое светлых устроит?» «Нет», — буркнул Гессер. «Но если не найдется других...» «Есть, конечно, и другой план», — сказал Эдгар. «Мы его прорабатываем». То, что не применили два года назад во время инцидента с Аушкиным на Байконуре. Удар по царскому селу с помощью обычных вооружений. «Ядерная бомба?» — вырвалось у Дрейра. Дмитрий отчетливо представил себе белесый дымный гриб над голубыми стенами Екатерининского дворца. Он никогда не видел дворец воочию, только на фотографиях, но воображение это стимулировало даже больше». «Нет, достаточно простой бомбардировки или падения военного самолета со взрывом боеприпасов. Потом это будет списано на террор или на катастрофу». «Вы уничтожите то, что не смогли даже фашисты? А вы что, не согласились бы взорвать даже Кремль, если бы там засели те, кто угрожает детям?» «Мне порой кажется...» — невесело усмехнулся Дрейер, «Что они там как раз и засели. Но я же терплю». «Не ерничайте!» — в разговор опять вступил Стригаль. «Вы защищаете восемь подростков, но забываете про других детей иных. Как раз эта восьмерка и есть тех, кто засел и угрожает. Что будет, если они всех иных превратят в людей?» «Некоторым это пойдет на пользу». «Вы правы, некоторым. С вами лично ничего плохого не случилось. Правда, вы не чувствовали себя ущербным из-за блока памяти». Проживете несколько лет, зная о том, что когда-то были волшебником, заговорите иначе. Но эти моральные терзания на самом деле ничего не стоят. И если под деинициацию попаду я сам, то буду просто мужчиной под 60 с букетом возрастных болезней. А сколько есть детей, которых инициация буквально спасла? Пусть даже это был укус оборотня или вампира. Они медленно умирали и продолжат медленно умирать. Ваши ученики могли и не догадываться об этом». «Но вы-то, как инквизитор, изучили множество таких случаев. Вы сможете смотреть прямо в глаза всем этим детям?» «Мы не знаем их настоящих целей». Дмитрий чувствовал, что теряет опору. Стрегаль разрушал его мысленный щит без всякой магии. «Выясните их», — сказал бывший глава школьного надзора. «Поговорите. Возможно, все удастся решить. Я мало на это надеюсь, но вдруг...» «Сейчас они ничем не отличаются от американских школьников из сводки теленовостей, которые вооружились до зубов, забаррикадировались в школе и выжидают. И у нас только два пути – штурм или переговоры. Может быть, они и вас близко не подпустят, но вы должны хотя бы попытаться». «А почему они выбрали именно царское село?» – неожиданно для самого себя задал вопрос Дмитрий. «Вот так, сдаваясь, всегда начинаешь обсуждать детали». «Это старейшая императорская резиденция», — пояснил Стрегаль. «И по стечению обстоятельств стоит на месте большого выброса силы. Не исключено идею царю подсказал кто-то осведомленный. Кроме того, там осталось немало разреженных артефактов. Их нельзя вывести незаметно. Это произведение искусства». «А когда я пришел в Московский дозор», — вставил Гессер, «это место еще называли детским селом». В Пушкине Дмитрий тоже был в первый раз. Инквизиторы отправили его прямиком к египетским воротам. Времени на подготовку не дали. Зато Стригаль предварительно инсталлировал Дрейру ложные воспоминания, которые создавали иллюзию, что словесник хоть как-то знает местность. А самое главное, эта фиктивная память служила навигаторам, позволяющим без туристического справочника ориентироваться в парках и не потеряться во дворцах. Во всяком случае, останавливать прохожих и спрашивать, как пройти, не было надобности. Дрейер вышел из портала рядом с памятником Пушкину. Никто не заметил появления лишнего человека из воздуха, а человек, осмотревшись, зашагал по улице, обозначенной в его внутреннем путеводителе как «дворцовая». По сторонам особенно не глазел, доверяясь заемному чувству направления и больше прислушивался к себе. За все безумное время, прошедшее с момента, как закончился урок по Эдгару По и в классе объявился стригаль, Дмитрий ни на секунду не оставался один, потому и не мог обдумать толком свое теперешнее положение. И вот случай наконец-то представился. Между делом. Честно говоря, к правде словесник оказался не готов. Сейчас в нем уживались два человека, пытаясь договориться между собой, кто же из них настоящий. Мак невысокого уровня со снятым блоком памяти или простой учитель, которого втянули в невероятную историю. В конце концов, если эти инквизиторы так легко манипулируют сознанием, где гарантия, что Стрегаль вернул его воспоминания, а не наложил чары, убедив, что Дмитрий иной? Что, если вообще все увиденное было спектаклем? И штурм замка, и совещание великих в конференц-зале над городом? Не спектаклем даже, а умелым наваждением – Промыть обыкновенному человеку мозги – рядовая задача даже для несильного мага. В Праге этому посвящен отдельный курс. Стоп. Если Дмитрий помнил Прагу, значит, скорее всего, Стрегаль не лгал. Он на самом деле инквизитор Дрейер, Сапожник без сапог. В этот момент Дмитрий понял, что по-настоящему один. И не просто один, а практически беспомощен. Он привык жить с магией. Хотя, вопреки многим иным в быту ею почти не пользовался, Дрейер всю жизнь отличался болезненной правильностью. Мальчик Дима тщательно с перетягом закрывал водопроводные краны, по много раз проверял, выключен ли свет. Никогда не забывал обесточить компьютер. Если требовалось зажечь дополнительную газовую комфорку на плите, то не чиркал новой спичкой, а доставал из жестяной банки погашенную и разжигал от другой комфорки. Точно так же взрослым он попусту не тратил силу. Все, что можно было сделать руками, закрыть дверь, записать телефон, перерыть бумаги в поисках нужной, делал руками. Везде, где можно было обойтись простыми словами, обходился словами, убеждал, иногда упрашивал. И если источника своей маниакальной бережливости Дрейер не осознавал, то источник бережливости магической мог бы назвать, не задумываясь, лекция того городецкого из ночного дозора Москвы когда Дмитрий узнал о магической температуре и понял, что вся сила не своя, а чужая. А потом уже домыслил сам, припомнив закон сохранения энергии Ломоносова-Лавуазье. Чем больше силы у него, Дрейера, тем меньше у кого-то другого. Сумрак не вырабатывает силу, он только впитывает ее, как губка, а маги отщипывают от этого богатства немножечко для себя. И пусть основное уходит сумруку, как большая часть найденного клада отходит государству, все равно этот клад не предназначался ни сумруку, ни маку. Словесник Ничеродействовал чародействовал понапрасну, зато всегда ощущал, запасное средство есть под рукой. Как пистолет во время уличных погромов, как лишняя фляга воды в переходе через пустыню. А теперь фляга была пустой, и кабура тоже. Разве что мобильник служебный выдали для экстренной связи. Может, несколько следящих заклинаний к нему привесили. Дмитрий все равно бы не распознал. К технике заклятия вообще цеплялись плохо. Все дело в синтетических материалах. К железу или к дереву еще куда не шло, а вот к пластику, увы.